Как Андрюша удивится, когда я расскажу о своей поездке. И как обрадуется, что дорога забастовала. Как хорошо. И какой смелый и прекрасный этот Егор Кузьмич. Думал он, хлопая руками, чтобы согреться. Холодно. Улыбнулся ему кочегар. Нет, ничего. Стуча зубами, бодро ответил Миша. А ты к топке сядь. Нам вот не холодно. Миша пересел к топке. Стало жарко. Через четверть часа под гром громов железных колёс и неумолкающий свистки паровоза Миша рассказывал все известные ему партийные тайны, и кто он, и зачем едет в Москву, и как в Москве разыщет брата и комитет. Это ничего, что у меня нет револьвера, делая серьёзное лицо, объяснял он. Я всё равно буду на баррикадах, потому что я так решил. А есть ли решил, то и сделаю. По-моему, нужно сперва обдумать, можешь сделать или не можешь. Ведь революция — не шутки шутить. Если не можешь, то и нечего браться. Я думаю, что это даже и не добросовестно. Егор Кузьмич, не отрывая глаз от бегущих рельсов, и изредка поглядывая на стрелку манометра, внимательно слушал Мишу, и нельзя было понять, одобряет он его или нет. Мише очень хотелось спросить, Зачем паровоз один без вагонов едет в Москву? В глубине души он не сомневался, что Егор Кузьмич торопится тоже на баррикады. Паровоз полным ходом проскочил мимо Фили и отчаянно взвизгнув в последний раз, и остановился в поле в полуверсти от Москвы. "Ну, будь здоров, молодец", ударил по плечу Мише Егор Кузьмич. "Досмотри, «Да раньше отца в петлю не суйся". «Приехали, вылезай!» Ниша, жалея, что расстался с друзьями и втайне страшась одиночества, спрыгнул прямо в сугроб, упал на руки и грязный, и мокрый, черный от угольной пыли, обсыпанный снегом, побрел мимо Ваганьковского кладбища к Звенигородскому пустому шоссе. К его огорчению на шоссе не было баррикад. Было очень морозно, прохожих встречалось мало, но лавки не были заперты. И патрулиние было видно. По инструкции доктора Берга Мише надо было найти Гагаринский переулок. Где находился этот Гагаринский переулок, Миша не знал. Он не посмел никого спросить и долго путался по Москве, удивляясь и негодуя, что нигде не видит революционеров и красных знамён. Уже смеркалось, когда он вышел на Сивцев Вражек, проплутав ещё с полчаса. Он случайно нашёл указанную квартиру. Он позвонил. Он ждал долго, но за дверью всё было тихо. Он позвонил ещё раз, тоже безмолвие. Наконец, после третьего безнадёжного мишенного звонка, на пороге появилась вертлявая горничная в чепце и белом переднике. Уехали. Все уехали, и звонить нечего. У Миши упало сердце. Кто уехал? Куда уехал? Как же так, ведь это партийная явка. Как же я отыщу Андрюшу? Не может этого быть. Он не смело взглянул на горничную. Не может быть. Мне очень нужно вот новости. Мало что нужно сказано, все уехали. Много вас нынче шляется. Она с сердцем хлопнула дверью. Миша медленно грустно отошёл от подъезда. Что же мне делать теперь? С отчаянием думал он, бродя по Москве без цели. На бульваре берёзы с казочными деревьями снежными искрами сверкали на солнце. Миша, раздавленный неудачами, искал хотя бы обломков разрушенных баррикад, ничтожных следов восстания. Ведь дорога забастовала, ведь в Москве восстание, твердил он, готовый расплакаться от того, что поручение не выполнено, что Андрюша не найден и что в Москве не дерутся. Но свернув на Тверскую, он услышал справа со стороны Сретинки далёкий жидкий негромкий треск. Он не поверил себе и прислушался, затаив дыхание. Но опять, на этот раз чётко по ветру, точно тут же рядом с ним за углом раздался короткий залп. Охо-хо-хо, грехи сказал прохожий купец и сняв шапку перекрестился марш-маршем пронёсся казачий разъезд слава богу вот они баррикады решил не колебались миша и счастливый бегом бросился к сретенке на Петровке и Дмитровке не было ни души и магазины были закрыты миша бежал посреди улицы по снегу боясь опоздать боясь что выстрелы внезапно умолкнут И он не найдёт баррикады и не успеет её защитить. Перебежав широкий бульвар, он выбежал в Головин переулок и остановился как вкопанный. В конце переулка, всего в шагах в 20, кучка людей в полушубках, лепясь за снежную баррикадой, стреляла по сретинке. Забывая, что у него нет оружия и что дружинником он чужой. Помня только, что перед ним боевое красное знамя, он бросился по переулку вперед. Вдруг дружина сразу, точно по уговору, перестала стрелять. Миша увидел бегущих тесной толпой у людей. Он с изумлением и страхом, не понимая этого бегства, смотрел на них. «Господи, отступают!» — мелькнула ужасная мысль. И не умея понять, почему они отступают... Не зная сам, что он будет делать, зная только, что баррикада остаётся за войсками, он звенящим голосом крикнул вперёд, за землю и волю, и не переставая кричать, побежал навстречу дружине, не оборачиваясь и не справляясь, бежит ли за ним хоть один человек. Он с разбегу вскочил на вал. Со стороны сритенки затрещало несколько выстрелов. Один из бегущих обернулся назад, Он увидал, что на расстрелянной баррикаде, на её разбитом валу, свесив руки навзничь лежит румяный студент без шапки. Лицо студента было поднято вверх, и открытые голубые глаза пристально и чуть-чуть удивлённо смотрели в небо. Дружинник, не пытаясь узнать, кто этот убитый чужой, поспешно завернул за угол и стал догонять дружину.